«Как видеть Бога сквозь слезы» Олден Ганнет Размышления над книгой Иова Предисловие автора Эта книга составлена на основе моих выступлений в церквях на библейских конференциях по американскому радио. Эти выступления касались разъяснений многих мест из книги Иова, Данное издание не является подстрочным объяснением книги Иова. Мне хотелось аргументировать книгу примерами из нашей жизни, так как в прошлом и сейчас мы стоим перед величайшей христианской загадкой. Почему богоугодные страдают? Буду счастлив, если Господь использует мой скромный труд для неспослания благодати многим страдающим, чьи сердца разбиты, а глаза полны слез. Олден Ганнет Предисловие к русскому изданию Почему мы решили издать эту книгу по-русски? Потому что в духовной литературе много книг о любви и счастье, и мало о страданиях Божьего творения человека. А ведь наш мир можно сейчас назвать островом страданий. Каждый день проливается кровь, плачут вдовы и сироты, люди кричат от физической и душевной боли. Земля наполнена ненавистью, злобой и страданием. Одна из книг Библии, книга Ева, особенно близка измученному человечеству. Драма Ева может служить примером для многих из нас. Возможно, кто-то подумает, что вот, мол, автор американец, его стиль и приводимые факты мало интересны русскоязычному читателю. Мы думаем, что нет. Страдания могут быть вызваны разными причинами, но истоки их одинаковы, и одинаково горьки слезы людей во всем мире. И Бога можно увидеть из любой страны, и говорить с Ним можно на любом языке. И с молитвой можно обнять ствол любого дерева, будь то калифорнийская пальма или подмосковная береза. Михаил Маргулис. Почему богоугодные страдают? Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как может милосердный любящий Бог позволить, чтобы в нашей жизни произошла трагедия, если вы чувствовали удары, горечь, боль и печаль, то вам надо лучше узнать книгу «Иова». Давайте с помощью этой книги попытаемся понять, с какой целью Бог допускает страдания. С первого взгляда история, о которой повествует книга Иева, похожа на сказку, ибо, как и сказка, она переносит читателя в далекие края, где происходят необычайные, счастливо оканчивающиеся происшествия. Но здесь сходство кончается, и человек, который захочет чему-то научиться из книги Иева, должен четко увидеть разницу между ней и сказкой. В мире фантазии зло всегда наказано, добродетель торжествует, слабые защищены, и всюду царит справедливость. Если сначала книга Иева полностью соответствует этому старинному шаблону, то потом она рассказывает нам историю человека, который, хотя его чтили люди и Бог, страдает от зла, наносимого его владением, семье и его собственному телу, причем наносимого без видимого повода». Изучим эту книгу, книгу Ева, которую многие считают величайшей из всех написанных книг. Посмотрим, как она объясняет, почему и сейчас страдают многие люди, хотя они подобно Еву не заслуживают кары. Книга Ева, возможно, древнейшая из библейских книг. Поскольку она не содержит ссылок на такие фундаментальные понятия Ветхого Завета, как «шатер», «храм», «синайский закон» или «авраам и народ Израиля», многие ученые считают, что по времени эпоха ева предшествовала появлению этих понятий. Хотя автор книги неизвестен, многие представители иудейского духовенства полагают, что ее написал Моисей. Похоже, что рассказ передавался из уст в уста, от поколения к поколению до тех пор, пока Бог не пожелал включить её вместе с другими книгами в каноническое писание. Тот факт, что имя Иова упоминается и в других отрывках Писания в связи с Ноем и Даниилом, Иезекииля, глава 14 стихи 14 и 20, говорит о том, что Иов и его жизнь – Не сказка, а действительная часть истории. Доктор Джордж Кэмпбелл Морган, занимаясь книгой Иева, разделил ее на три части. Пролог, глава 1 стихи с 1 по 5, драма, глава 1 стихи с 6 по 42 и 6 стих и эпилог, глава 42 стихи с 7 по 17. Используя это деление, давайте вначале обратимся к прологу, как к детальному описанию главных героев книги, героев драмы, столь важной для понимания великого вопроса, стоящего перед нами – почему богобоязненные страдают? Мера богобоязненного человека Вначале важно отметить, что Бог сам похвалил Иова как человека совершенного, честного, богобоязненного и ненавидящего зло. Слово «совершенный» в этом стихе используется не в современном смысле, а относится к человеку, ведущему добропорядочную, богоугодную жизнь. Иов был известен своей набожностью и пользовался таким уважением, что считался величайшим человеком своего времени. Глава 1, стих 3. Запомним же эту высокую оценку Иова, потому что именно его, совершенного и честного человека, постигли несчастье. Пустота бездетной женитьбы. Во втором стихе говорится, что родились у него, Иова, семь сыновей и три дочери. Меня огорчает, когда, беседуя с людьми, я обнаруживаю, что они не хотят создавать семью. Я когда-то был знаком с одним братом, который, казалось, утратил сочувствие к людям, хотя и работал с молодежью. Это меня опечалило, И все же я долго не мог понять, в чем заключается его беда, пока однажды, во время беседы, он не сказал, между прочим, что они с женой не хотят иметь детей. Это было ключом к пониманию ожесточенности молодого человека. Братья, Бог и поныне хочет, чтобы у его детей были семьи. Когда я пишу молодым людям, чья жизнь впереди, я призываю их найти в Библии, что говорит Бог о женитьбе. Многим легко принять современный образ мышления, который поощряет сожительство, без принятия ответственности за будущее. Но несмотря на то, что это сейчас частое явление, помните, молодые люди, это противоречит Библии. Я человек и поэтому не могу для каждого из вас определить Господню волю. Но я призываю вас понять, с помощью Библии, какая радость иметь христианскую семью. Ибо только тогда Бог благословит ваш дом и будет учить и наставлять вас. Богатство и Бог Иев был состоятельным человеком. Имение у него было семь тысяч мелкого скота, 3000 тысячи верблюдов, пятьсот порвалов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Иев – библейский пример богобоязненного и состоятельного человека. Он, как и Авраам, получил большие материальные блага от Бога. В этом ответ на вопрос, который задают сейчас многие люди – грех ли быть богатым? Дело не в греховности богатства, а в том, как люди этим богатством распоряжаются – Павел советовал Тимофею, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая с себя сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». 1 Тимофея, глава 6, стихи с 17 по 19. К сожалению, обычно именно бедные люди бывают самыми щедрими. Я вижу это очень часто, и все же слово «щедрость» относится и к богатым. Поэтому я призываю вас для вашего же собственного блага всегда использовать богатство во славу Божию, как учил Павел, будьте готовы делиться и помочь другим тем что бог дал вам заботливый отец в четвертом и пятом стихах первой главы бог показывает нам глубину набожности иова сыновья его сходились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 Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем? Так делал Иов во все такие дни. Вот человек, который постоянно молился о своей семье и серьезно относился к семейным обязанностям, человек, встававший ежедневно, чтобы в молитве и в почитаниях привести своих детей к Богу. И именно он был осужден на страдания. Начало драмы. Драма, начинающая с шестого стиха первой главы, разворачивается в трех планах: между Евом и сатаной, между Евом и его друзьями и, наконец, между Евом и Иеговой. Сначала рассмотрим отношения между Евом и Сатаной. Действие начинается в небесах, а затем переходит на землю. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и Сатана». Стих 6. Заметьте, что Сатана имеет доступ к Богу. «И сказал Господь Сатане». Стих 7.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 что Бог окружил Иова заботой и защищает его так же, как и сегодня защищает он своих детей. У меня четверо детей и восемь внуков, и я благодарю Бога за его защиту. Какая радость для меня, иногда находящегося за тысячи миль от дома, знать, что моя семья молится, и я знаю, что она защищена Богом. Хвала имени Его». В одиннадцатом стихе сатана бросает вызов. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» По существу он говорит, «Ты слишком веришь этому человеку, Иову. Он служит тебе только потому, что хочет что-то получить от тебя». И на эту первую атаку Господь отвечает, «Вот все, что у него «В руке твоей, только на него не простирай руки твоей». Стих 12. Господь дает сатане полную свободу в отношении Иева. Он отдает ему все владения Иева, все, что принадлежит Иеву, все за исключением жизни. И помните, Иев ничего не знает об этом разговоре. Это разрешение Творца на испытание создания Его рук. И Иегова не указывает, что должен делать сатана, но хозяин положения – он. Бог говорит, ты можешь дойти до сих пор, сатана, но не дальше. И сатана знает свои границы. Начиная с 14 стиха, действие вновь перемещается с небес на землю. Иов – Дома. И к нему приходит слуга со страшной вестью. Валы орали, и ослицы пасли сподли них, как напали савияне, и взяли их, и отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Стих 15. В то время, как он говорит все это Иеву, прибегает другой вестник.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 «Разорившиеся и потерявшие детей». Ив, сегодня мы назвали бы его миллионером, за один день потерял все, чем он владел. Я хорошо помню крах 1929 года и годы депрессии, когда мы зачастую ели овсянку трижды в день. Мы выжили, благодарение Богу, но многие понесли тяжелые финансовые потери. Наш сосед, живший на противоположной стороне улицы, был одним из множества людей, потерявших все, и горечь этого краха оставалась в нем до самой смерти. В таких же обстоятельствах мы видели и Эва, человека, который, как и мы, привязан к своему состоянию, как и мы, не защищен от горечи потери. Стихи 18 и 19 продолжают рассказ о трагических событиях.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 Иов потерял 10 детей. Несколько лет тому назад я был в одном городе на востоке страны, когда там внезапно умерла пятнадцатилетняя девочка. Как можно было ожидать, это потрясло весь город, но, конечно, больше всего были потрясены родители. А Иев потерял семерых сыновей и трех дочерей.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 так почитать Господа в столь тяжелый час испытания. Будучи подростком, служа Господу, я хорошо узнал евангелизм. Однажды воскресной ночью мы были в маленькой церкви графства, где один прихожанин рассказал о своей семилетней дочери, недавно умершей от рака. Он провел с ней много часов, читая слово и молясь. Затем, осознав, что Богу пришла пора забрать ее домой, он взял дочь за руку и смотрел, как она умирает. После этого он сказал то, чего я никогда не забуду. Я упал на колени у ее постели и поклонился Господу и поблагодарил Его. Этот отец мог сказать вместе с Иовом «Господь дал». Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Вспомните трагедию, пережитую библейским колледжем в городе теккуа штата Джорджия, когда тридцатифутовая стена воды пробила ночью плотину, и тридцать шесть человек погибло. Будь там наши дети, смогли бы мы сказать «Благословенно имя Господа». Но, несмотря на весь ужас положения Иева, как человека, сидящего у постели умирающей дочери, они ни на миг не забывают, что Бог управляет делами людей, когда Он любящий справедливый Бог, верный Бог, всемогущий, правящий Господь. Именно веруя в это и смогли они воскликнуть «Господь дал, Господь и взял» да будет имя Господне благословенно. Похвала Бога Был день, когда пришли Сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и Сатана предстать пред Господа. Глава 2, стих 1. В этой сцене второй, происходящей на небесах,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 «И доселе тверд в своей непорочности, и ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Стих 3. Какая похвала из уст Бога, особенно после того, как Еу в один день потерял все свое состояние и десятерых детей. И это, не забудьте, был не тот милостивый век, в котором живем мы с вами». Заслуживаете ли и вы такой похвалы? Вряд ли. Вряд ли заслуживаю ее и я. Я не вел себя, как Иев, хотя мои испытания были несравненно меньше. Болезнь Иева Вторично нападая на Иева, сатана говорит Господу, «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек» все, что есть у него, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя. Стихи с 4 по 5. Итак, сатана вновь предлагает Богу испытать Иова, ибо уверен, что Иов проклянет его и потеряет веру. И Господь отвечает, вот он в руке твоей, Стихи со второго по шестой. Но передавая сатане все больше власти над Евом, он повелевает «Только душу его сбереги». Родители христиане, позвольте мне вновь напомнить, что Бог защищает верящих в Него, и что дьявол знает это. Пусть это истина вдохновит вас на моления за ваших детей». Ищите их духовного и вечного блага, и в поисках помощи в духовных делах вы найдете успокоение в Господе. И хотя ваши дети выросли в этом порочном мире, сатана знает, что они находятся под защитой Бога и бессилен повредить им. Далее действие переходит с небес на землю. Стих седьмой. Сатана вновь посещает Иова. На сей раз он с головы до ног поражает Иова проказой. Проказой настолько ужасной, что Иов вынужден скоблить себя черепицей. Мы видим его сидящим среди пепла, положение, символизирующее глубокую скорбь. Какая символическая сцена! Иов, который когда-то считался величайшим человеком на земле, превратился в скорбящего, разбитого человека, сидящего среди пепла. Его богатство ушло, дети убиты, а тело поражено страшной болезнью. Вы чувствуете, что ему, как воздух, нужно какое-то ободрение. Слова «Сомнения» В это самое время появляется жена Иова, до сих пор на удивление молчаливая. И сказала ему жена его, «Ты все еще тверд в непорочности твоей». Глава 2, стих 9. В стихе третьем Бог похвалил Иова пред сатаной, сказав, Он доселе тверд в своей непорочности. Жена Иова, конечно, ничего не знает об этой беседе, но, как ни удивительно, использует не только слова Бога о ее муже. «Ты еще тверд в непорочности твоей», но и слова сатаны. «Похули Бога и умри». Печально, что эти слова сомнения Иов услышал в то самое время,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 Чему учит нас Господь на примере жены Иова? По-моему, очень важно то, что ее имя совершенно не упоминается в первой главе. Конечно, потеря всех владений повлияла на нее, Я уверен, что она очень любила свой дом, ведь благодаря богатству своего мужа она, наверное, владела прекраснейшими вещами и верными слугами. Все это ушло, и, конечно, она была так же опечалена, как ее муж. Но главное, что эта женщина, мать десятерых детей, потеряла их всех. Почему же в первой главе ее имя даже не упоминается? Скорее всего, жена Иева любила Господа и, возможно, вносила духовный вклад в семью, как и Ев. Обыкновенно так и бывает. Рядом с богоугодным мужем стоит богоугодная жена. Но когда разразилась трагедия, она призвала мужа проклясть Бога и умереть. Возможно, она не могла вынести, что ее муж в дополнение к другим страшным утратам страдает и телесно, или, возможно, скорбь переполнила чашу ее терпения. Что бы не было причиной, жена Ева, хоть и неумышленно, оказалась в союзе с сатаной ибо позволила себе стать игрушкой в руках дьявола по отношению к самому близкому человеку, ее мужу. Но перед тем, как кончить разговор о ней, спросим себя, что должна была сказать она, что она должна была сделать. Богоугодная жена Во второй главе Бытия, стихи 18-19, с 21 по 24, мы узнаем цель Бога, когда Он создавал женщину. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных,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 человек, Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего, и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Почему Господь создал женщину для мужчины? Для помощи ему мужчина нуждается в женщине стоящей у его плеча разделяющая ответственность и помогающий ему в осуществлении божественного плана она должна была сказать дорогой я понимаю это не больше чем ты Моё сердце разбито как и твое я тоже блуждаю во тьме но наш бог всемогущ и все это произошло потому что Он разрешил это. Мы должны доверять Богу, ибо в этом Его божественная цель. Вместо того, чтобы поддаться искушению отчаяния, ей следовало поддержать своего мужа. И поверьте, вашу роль, роль христианских жен сегодня трудно переоценить, потому что поддержка, оказываемая вами, мужу, помогает ему во всех его делах. Поэтому я призываю вас, дорогие жены, ободрять и поддерживать своих мужей. Помогайте им, будьте помощью, будьте предназначенными для помощи. Те слова, которые мы слышим от жены Иова «Ты все еще тверд в непорочности твоей» наносят Еву решающий удар. Он потерял не только свое состояние, детей и здоровье, но и поддержку, жены. Трое друзей Иева, получив известие о его страданиях, приходят к нему. Вторая глава, стихи с 11 по 13. И пришли каждый из своего места: Елифаз, феманитянин, Вилдад, совхиянин и Сафар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 что страдание его весьма велико. Эти трое друзей пришли утешить Иова, который так изменился физически, что они не узнали его. К тому же у них не нашлось слов, способных уменьшить его горе, и поэтому все, что они могли сделать, это молча сидеть рядом с ним семь дней и семь ночей. Иногда для успокоения нужна тишина и просто присутствие кого-то поблизости. Чаще, однако, тишина проистекает от бедности слов или от страха увеличить страдания. Друзьям Ева ситуация показалась настолько тягостной, что они не нашли слов утешения. Сегодня, однако, Господь благословил нас написанным Божьим Словом, законченным Писанием, которое помогает нам найти утешающие слова, подходящие к любой ситуации. Вы видели когда-нибудь, что происходит на похоронах? Музыка часто вызывает слезы. Чтение слова осушает их. Почему? Потому что слово всегда направляет его милость сердцам нуждающимся в ней мать моей жены была мне дорога как родная она много раз говорила что хотела бы чтобы я читал слово на ее похоронах до начала службы я плакал вместе с другими но когда началась служба и пастор стал читать писание слезы высохли Да, мы ценим, когда нас ободряют друзья, но в конечном счете только слово Бога-утешителя приносит истинное утешение разбитым сердцам. Много лет назад, будучи молодым проповедником, я попросил у друга пастора совета, что сказать скорбящим, когда умирает любимый родственник. И он дал мне один из самых ценных советов в моей жизни. Он сказал просто приведите их к богу а как это сделать спросите вы словом и молитвой река скорби и море горечи в третьей главе скорбь нарастает и в плачет погибни день в которой я родился и ночь в которую сказано зачался человек День тот да будет тьмою, Да не его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Для чего не умер я, выходя из утробы и не скончался, когда вышел из чрева. Сстихи 1, 3, четверт, один. Когда Иов задает этот вопрос:чему? Горечь его растет. Семя сомнения, «Брошенная женой дает ростки, и Иов собирает урожай скорби и отчаяния. Послушайте, как он продолжает сетовать». Стих 25. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Проблема Ева, которая так часто бывает и нашей проблемой, заключается в том, что его глаза не видят Бога, а видят лишь себя. Подобно Петру, идущему по воде, он отвратил глаза свои от Господа и начал тонуть. Иев тонет в море горечи. Несколько лет тому назад умер мой знакомый в Далласе, и меня попросили служить на его похоронах. За день до похорон я пришел к семье покойного, чтобы донести до нее слова утешения и Писания. Когда мы вместе читали слово, сестра вдовы спросила меня, «Почему Бог отнял моего брата возлюбленного?» Вся горечь, накопившаяся в ней, вышла наружу в то время, когда она повторяла «Почему? Почему? Почему?». Подобно Еву она отвратила глаза свои от Господа. Если вы, христиане, переполнены скорбью и начинаете выплакивать горечь души своей, вы тоже отвращаете глаза от Господа. Наконец, Иев достигает предела –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 нет покоя, нет отрады, постигло несчастье. Сказав это, он показал, что не достиг духовной зрелости. Сатана отнял его добро, послал физические мучения. Он испытывал, действуя через жену, и терзанием его не было предела. Измученный Иев вопрошает, «Придет ли этому конец?» Не так ли чувствуете себя и вы, когда не видите света в конце туннеля? С горечью в душе вы жалуетесь на Бога, говорите, «О Бог, если ты, любящий Бог, почему ты позволил, чтобы это случилось со мной? Почему ты отнял моего мужа? Почему у меня артрит? Почему не защищены мои дети? Почему моя жена развелась со мной? Вы говорите, как Иов и как Петр в Новом Завете, когда он отвратил свои глаза от Бога и стал тонуть. Но Бог услышал его крики и спас его. Он услышит и ваши крики и спасет вас от сомнений и горечи, если вы через слово и молитву вновь обратите взор к Господу. Я знаю человека, чья жена больна пять лет. Она в таком состоянии, что, как думают врачи, Господь может взять ее к себе в любой момент. Недавно этот прекрасный муж-христианин сказал мне, «Моя жена и я не спрашивали Господа ни о чем в течение этих пяти лет. Почему? Мы знаем, что Он – Бог, и Он – Господин. Мы знаем, что Его воля – лучшая, и, скорбя – Мы принимаем это испытание от Него. Радостно слышать ободряющее свидетельство этой пары, терзаемой, но торжествующей, потому что эти люди научились смотреть на Бога, а не на себя. После отчаянных слов Иова «Почему я был рожден?» Трое друзей, пришедших утешить его и проведших семь дней в молчании, Начинают говорить. Каждый друг говорит трижды, за исключением Сафара, который говорит только раз. Елифаз начинает первым. Елифаз. Грех рождает страдания. В 4 главе Елифаз спрашивает Иова.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 Стихи со второго по 5 «Отец моей жены внезапно скончался от сердечного приступа, и, как многие из нас, ее мать немедленно поддалась скорби. Вскоре вокруг нее собрались друзья, и одна женщина, учившаяся с ней в библейском классе, сказала ей, «Мэри, вы передали милость Бога другим». Это все, что она сказала?» И это все, что ей нужно было сказать. Моя тёща приняла упрек и проникла с милостью Божьей. В нашей драме Елефас вначале говорит правильно, пытаясь ободрить Иева и даже бросить ему вызов. Однако внезапно смысл его слов меняется. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою? И непорочность путей твоих упованием твоим» Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы. Глава 4, стихи с 6 по 7. Обратимся теперь к пятой главе стих 17, где Елифас продолжает. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителево не отвергай». Елифас высказывает свою точку зрения а по существу точку зрения всех троих друзей. Причина всему – грех Ева страдание, наказание Божье. Не правда ли эти слова кажутся нам хорошо знакомыми? Прошло столько веков, а до сих пор много церковных деятелей настаивают на том, что все проблемы христианина – следствие греха. Любимый Бог дал нам книгу Иова чтобы среди прочего исправить это ложное учение. Разумеется, Библия учит, что человек может быть наказан за грехи свои, однако не только за грехи он может принять испытания. Иев, а также Павел, 2 Коринфянам, глава 12, классическая иллюстрация этому. «Страдание не всегда следствие греха. Трудности не всегда возникают из личной неудачи, хотя и верно, что Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям, глава 12, стих 6. То наказание следует, когда кто-то грешит. Однако в случае с Евом Бог говорит о нем как о человеке совершенном, богобоязненном и далеком от зла. О, скольким христианам был нанесён удар в их отношениях с Богом потому, что искренний друг ошибочно посоветовал «твоя беда – лишь результат греха», хотя дело было совсем не в этом. В 6 главе Иев Отвечает Елефазу. «О, если бы верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей, от оттого слова мои неистовы». 6 глава, стихи со второго по 3. «Вы когда-либо брали на лопату мокрый песок. Иов сказал, что его ноша Потеря состояния, семьи, здоровья, поддержки жены, подобно песку на плечах, тянущему вниз. Бог против меня, плачет Он. Ибо стрелы Вседержителя во мне, ужасы Божьи ополчились против меня. Глава 6, стих 4. В седьмой главе стенания Иова продолжаются. «Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей». Стих 11. «Бог избрал для меня испытание», — решает Иев. Отсюда он заключает, стих 21. «Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». Иев Ждет смерти. Вилдад. Лицемерие ведет за собой беду. Вилдад, второй друг, в восьмой главе, пытаясь объяснить происшедшее с Иевом, также обвиняет его в лицемерии. Вилдад утверждает следующее. Иев. «Ты кажешься себе честным и правым и жалуешься Богу, но Бог не может извращать суд. Разве ты не сознаешь, что надежда лицемера погибнет?» Стих 13. Иев отвечает Вилдаду в 9 главе. «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с Ним,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 Стихи со 2 по 12. Иов начинает думать в правильном направлении. Его разум, как мы только что видели, сосредотачивается больше на Боге, чем на себе. Он вновь ощущает величие Бога. И Иов заключает «Если я виновен, горе мне. Если прав, то не осмелюсь поднять головы моей». Я пресыщен унижением. Глава 10, стих 15. Сафар, грехи перевешивают наши страдания. Далее Сафар, чьи размышления также весьма упрещены и риски, обвиняет Ева: "Тебе вдвое больше следовало понести". Глава 11. Стих 6 Словом, согласно Сафару, Иов еще не испытал всего наказания, которого он заслуживает. К этому моменту Иов, кажется, загнан в тупик. Трое его друзей, пришедших его утешить, только ухудшили дело своими обвинениями. Иову кажется, что ни от кого нет ему поддержки. В отчаянии он вопиет. Глава 13, стих 15. Вот, он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. И все больше и больше приближается к верному пути, но в то же самое время по-прежнему пытается вызвать к себе жалость. В Иове... Борются вера в Бога и человеческая слабость. Он много лет знает Бога, и это помогает его вере. Но разум его продолжает метаться. Только что он защищал лишь самого себя, а через минуту верит одному Богу. Смятение, от которого он страдает, растет по мере развития событий, пока Иов... Не в отчаянии. Есть ли надежда у меня? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Глава 14, стих 14. Затем Елифаз начинает свою вторую речь. Тебя обвиняют уста твои, а не я. Глава 15, стих 6. От обвинений в общей греховности друзья и Иева переходят к домыслам и намекам, когда Элифас говорит, что Иев, пьющий беззаконие, как воду. Глава 15, стих 16. Глубоко взволнованный Иев опровергает. «Жалкие утешители все вы!» Глава 16, стих 2. «И ныне, вот на небесах, «Свидетель мой, многочисленные, многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое». Стихи 19-20. Затем в одном из самых трогательных моментов драмы Иф восклицает, «О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим!» Глава 16, стих 21. Другими словами, давайте прекратим эту беседу и помолимся. В то время, как друзья продолжают утешать Иева, Вилдад спрашивает, почему тот не хочет их слушать. Ответ очевиден. После того, как Вилдад повторяет свой упрек, «Да, свету беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его». Глава 18, стих 5. «Извучит». Иов отвечает, «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?» Глава 19, стих 2. «Если мы наносим кому-то обиду несправедливыми и ложными обвинениями, то пусть эти слова возникнут в нашем сознании и никогда не забываются». В девятнадцатой главе ИФ, остро ощущая бессилие людей в их оценке событий, вновь возвращается с полным доверием к Богу. Это доверие даёт ему страстную надежду на конечную божью справедливость. Он обращается к своим друзьям: "Знаете, что Бог не спроверг меня и обложил меня своейу сетью?" стих 6. Дальше Иов говорит, стихи с 25 по 27, «А я знаю, искупитель мой жив». В данном контексте из-за общего направления беседы и предшествующих стихов слово «искупитель» лучше перевести как «победитель», а также в том смысле, что спаситель его чести живет для того, чтобы исправлять его заблуждения и мстить за его раны. Иев надеется, что он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплоти, моею зурю Бога. Тем не менее, важно не упустить основного. Иев прошел гигантский и тяжелый путь к Богу. В 20 главе «Сафар» Третий друг во второй и в последний раз обвинил Иева в лицемерии. «Бессилие беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Глава 20, стих 5. Как не прискорбно, но в глубине сердца Сафар разбирался в своем друге Иеве, не правда ли? В ответ Иева опять спрашивает Сафара. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» Глава 21, стих 7. Он спрашивает, почему они преуспевают, когда страдают праведники? Он кричит, «Дайте мне ответ, и я не буду более вопрошать». Главная атака. Елифас и Вилдад вновь начинают твердить, И Элифас в своих словах переходит от предположений и намеков к прямым обвинениям в непрекращающихся и больших грехах. Его речь полна необыкновенных нападок. «Верно, злоба Твоя велика, и беззаконием Твоим нет конца. Верно, Ты брал залоги у братьев Своих ни за что, и с полуногих снимал одежду». Голодному отказывал в хлебе, вдов ты отсылал ни с чем». Глава 22, стихи с 5 по 9. Неудивительно, что после всей этой несправедливости Иев отвечает, «Еще и ныне горька речь моя, о, если бы я знал, где найти его». Глава 23, стихи со второго по третий Мысль о Боге утверждает Иова в желании быть с Богом. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези ее. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Стихи с 10 по 12. Разве вы не чувствуете в этих словах страшную сокрушенность и одновременно трепетную хвалу в адрес Господа? В голове и в сердце Ева сосуществуют два глубоких чувства – человеческое страдание и жажда веры в Бога живого. Последним говорил Вилдад. Его слова пронзают сердце Иова. «И как быть человеку правым пред Богом?» и как быть чистым, рожденному женщиною. Вот даже луна и та не светла и звезды нечисты пред его, тем более человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Глава 25, стихи с 4 по 6. Как чудовищно несправедливо! Иев отвечает вновь, на сей раз обстоятельно, глава 29, вспоминая добрые старые дни, когда Бог хранил его, когда его уважал старый млад, когда он был глазами слепому и ногами хромому, когда он жил, как царь, а ныне, добавляет он, смеются надо мной младшие меня летами, глава 30, стих 1. После такого разговора боль только усугубляется. Из этой драмы можно извлечь важный урок. Трое друзей, пришедших к другу в беде, желая помочь ему, не могут этого сделать. Они хотят быть духовными исцелителями, но они не могут понять боль Иова, потому что они недостаточно хорошо знают Бога. Они не могут оказать помощь, и Иов справедливо называет их плохими врачами, ибо единственный способ помочь Иову – привести его к Богу, а их духовные лекарства бессильны. Я помню женщину из церкви моего родного города Женевы, штат Нью-Йорк, женщину, которой по крайней мере 40 лет, а ум ее на уровне 7 -летней. Причина в том, что кто-то прописал ей не то лекарство. Какая трагедия? Взрослая женщина страдает всю жизнь из-за того, что кто-то, подобно друзьям Иова, либо поставил неправильный диагноз, либо прописал не то лекарство. Возблагодарим же Господа, возлюбленные, за то, что в нас сегодня присутствует Святой Дух, и что у нас есть книга, полная правильных ответов, Откровение Слова Божьего, дающая нам способность отвечать на нужды других и прописывать больным верное лекарство. Благодаря этому мы можем быть хорошими врачами, принося бальзам страдающим душам, подобным душе Ева. Итак, Иов Ев идет от отчаяния к все большей вере в своего Бога. И это бесконечно важно как для Него, так и для нас, ибо мы тоже осознаем, что именно этой перемены в человеческих душах ждет Господь. Он хочет, чтобы мы прошли через все испытания с победой, желая вместе с апостолом Павлом, дабы... «Испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, состояние семья, здоровье или постоянное страдание к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 Петра, глава 1, стих 7. «И что бы сказали мы с Евом? Убей он меня». Я ему доверюсь. Он хочет, чтобы глаза Иова и наши глаза были устремлены только на него. Свет в конце тоннеля. Когда трое друзей молчат и Ио в последний раз пытается оправдать себя, в разговор вступает молодой человек по имени елиуй Об этом юноше существует два мнения. Одно, что он выскочка, который не может внести никакого вклада в спор. Другая позиция, на которой стою и я, и которую, как мне кажется, точно отражает сам текст, заключается в том, что Елиуй- человек, которого знал Иев, и, следовательно, вестник, посланный Господом. Сперва Елиуй указывает Иеву на главную ошибку – «Оправдание себя и осуждение Иеговы». «Бог выше человека», — говорит Елеуй, — «для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих». Глава 33, стихи с 12 по 13. Затем Елеуй напоминает Иову, что Бог действительно открывается людям во сне, в ночном видении, когда сон находит на человека, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Глава 33, стихи с 15 по 16. Дорогой читатель! Помните, что Господь говорит с вами в видениях и снах, так же, как через Писание. У Него есть слова утешения для вас в час вашей глубокой скорби. Бог милостив. Утешая Иова, Елеуй говорит далее о трех величественных атрибутах Бога. Первый – Бог милостив. И этим испытанием преследуют некую цель. Иов вначале утверждал, что Бог к нему несправедлив. Трое друзей утверждали, что цель его — наказание. И вот является Елеуй, посланник Божий с откровением, цель Бога — милость. В послании к римлянам, римляне, глава 8, стих 28, Павел говорит, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Какова же цель Бога? Павел открывает ее в своем следующем стихе. «Быть подобными образу Сына Своего». Следовательно, испытания даются нам для того, чтобы исполнить Его милостивые цели в нашей жизни. Бог милостив. Утешающие слова Елеуя напоминают мне о истории Иосифа, ненавидимого и проданного своими братьями в Египет, брошенного за решетку по ложным обвинениям жены Патифара и затем забытого фараоновым виночерпием. И все же, несмотря на все испытания, Иосиф мог сказать своим братьям, «Бог послал меня пред вами» чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Бытие, глава 45, стихи с 7 по 8, и с 50 по 20. Дорогие христиане, Бог хочет, чтобы вы и я, были больше похожи на Его Сына. И чтобы совершить это, Он иногда проводит нас через испытания, подобные тем, которые выдержал Иев. Но жало страданий перестает мучить нас, когда мы поднимаем глаза и смотрим в лицо нашему любящему Небесному Отцу и говорим вместе с Елеуем «Бог милостив». Бог справедлив. Второе откровение Елеуя также утешает, как и первое. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Глава 34, стих 12. Твой Бог, продолжает елиуй на протяжении всех твоих испытаний, не только милостив, но и справедлив. Вы, современный страдающий святой, действительно ли вы, Верите в то, что Бог, который послал своего сына умереть за вас, справедлив в своих отношениях с вами. Сегодня. Всегда. Помните ли вы рассказ о том, как Бог явился Аврааму и Саре с тем, чтобы подтвердить данные им обещания? В связи с этим он также поделился с Авраамом своим замыслом разрушить погрязшее в грехе Содом и Гоморру. Но Авраам молит Господа не осуществлять своего плана, если в этих городах найдется хотя бы пятьдесят праведников. Его мольба подобна мольбе Елиуя. Разве не прав судья всей земли? Друг христианин, сомневались ли вы когда-нибудь в искренности Бога? Размышляли о том, справедлив и правдив ли Бог? Какова бы ни была ноша ваших лишений, не забывайте, что Писание и история свидетельствуют проблема не в Боге. Он милостив, Он праведен. Таким образом, Его милостивые и праведные цели – наше добро и Его слава. Но порой для достижения их нужно пройти через испытания и страдания. «Бог всемогущ. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца». Глава 36, стих 5. «Господь Бог всемогущ», — говорит Елиуй. — «Он не оставляет своей милостью ни Иова, ни нас». Через века звучат слова апостола Павла, служащие ободрением, поколебленным сердцам. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам, глава 12, стих 9. Можете ли вы поверить, что через несколько часов после того, как я отучал сына от глупой забавы убирать стул из-под его сестры, я неожиданно решил сам так пошутить и сделал то же самое в нашей церкви. В результате один мой приятель тяжело приземлился на цементный пол, и хотя он улыбался и пытался уверить меня, что все хорошо, на душе моей было неспокойно. На следующий день позвонила его жена и сказала, «Пастор, я хочу вам сказать, что мой муж провел бессонную ночь, поскольку его спина так опухла, что невозможно даже сделать рентген». И доктор говорит, что повреждение может остаться на всю жизнь. Моя жена говорила, что я побледнел и испарина покрыла мой лоб. Что я мог сделать? Я упал на колени, подобно Петру, горько плакал и молил всемогущего Бога о милости и сострадании. И я оставался на коленях перед Господом, пока Он не принес мир моему сердцу. Через два или три дня телефон зазвонил вновь. На сей раз жена моего приятеля с радостью сообщила, что рентген сделали, и врач обнаружил причину сильной боли в спине. Это был ушиб. Требовалось всего несколько простых упражнений, чтобы полностью восстановить здоровье. Возлюбленные. Бог милосерден. Бог праведен. Бог всемогущ. Ему мы можем вверяться всегда и во всем, в большом и малом. «Бог – Всеведущ». Теперь уже искушение сатаны бессильно перед Иовом. Его вера выросла настолько, что он может сказать о Боге. «Убей он меня, все же доверюсь ему». Но дело обращения сердца Иова к Богу еще не закончено. Елеуй начал этот процесс, Господь сам завершит его. По мере того, как мы движемся к кульминации этой волнующей драмы, сам Бог да окончательный ответ на вопрос, почему страдают богоугодные люди. Этот вопрос настолько важен для него, что он хочет лично говорить с Евом, чтобы ответить ему и нам. Господь отвечал Еву из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий проведение словами без смысла, Припояшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты отвечай мне. 38 глава, стихи с 1 по 3. Мол, ты, который говоришь, что знаешь все, отвечай, если можешь, на мои вопросы. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? 38 глава, стихи с 4 по 5. Бог всемогущ. Вновь Господь обращается к Еву и говорит, «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? Если так, тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Глава 40, стихи со 2 по 4 и 9 стих. И Иегова призывает Иова надеть царские одежды, одежды всемогущего Бога. Он говорит, взгляни на всех высокомерных и унизь их. Я сокрушу нечестивых на местах их. Глава 40, стих 7. Очевидная невозможность этого показывает Иову всю бессмысленность его претензий, а Господь требует ответа «Как, на каком основании можешь ты вопрошать и осуждать меня?». Чтобы дать Иову представление о величии своей мощи, Бог показывает ему двух животных – бегемота или левиафана. Видимо, имеется в виду крокодил. С трепетом слушает Иов его слова «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя». Глава сороковая, стих 10. Здесь, кстати, нет никакого указания на эволюционный процесс, как и в других частях Писания. Я посоветовал бы вам, молодые люди, помнить, в то время как вы занимаетесь по вашим учебникам и обсуждаете точные науки с друзьями и профессорами, что эволюция – это только теория, гипотеза человека, Она никогда не была доказана и всегда проводила мысль, но не факт, мысль, которая противоположна Слову Бога. Ваш выбор в конечном счете не между эволюцией и актом творения. Ваш выбор между верой в то, что говорит Бог, и тем, что кажется человеку. Да, именно Бог, а не Иов, создал бегемота, это ужасное существо, которое ест траву,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 Глава 40 стихи с 10 по 14 Бог как бы вопрошает. «Ты, Иев, ты, который так легко осуждал мое милостивое отношение к тебе, способен ли ты пленить этого бегемота, могущего забрать реку Иордан в пасть свою? Если ты не можешь подчинить себе простую тварь, как смеешь ты претендовать на Создателя?» Иев молчит. Господь продолжает, «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его, вденешь ли кольцо в ноздри его, проколишь ли иглою челюсть его, станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем?» Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто может устоять перед моим лицом? Глава 40, стихи 20-21, с 24 по 26, глава 41, стих 2. Как-то я обсуждал эту главу в присутствии друзей-миссионеров из Африки и отчетливо помню их рассказы о ужасе, охватывающем африканцев при виде крокодила. Слова Бога невозможно опровергнуть. Если Иов так боится его созданий, не следует ли ему еще больше бояться самого Создателя? Примеры всемогущества Бога достигают цели. Иов переполнен чувствами. Он отвечает, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено».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 Ответ. Именно этими примерами собственной мудрости и могущества Бог открывает Еву глаза. Иов Ев падает ниц перед Своим Создателем, Он как никогда ощущает Его величие. «Я слышала о Тебе слухом ухо, теперь же Мои глаза видят Тебя». 42 глава, стих 5. Обратите внимание, что Господь не рассказывает Еву о разговоре на небесах между ним и сатаной и не открывает Еве причину его несчастий. Он просто показывает свое всезнание и всемогущество, и этого достаточно, чтобы понять, что Бог может испытывать нас страданиями. Несмотря на горечь и муки, пережитые Иевом, когда он столкнулся с волею Бога, он не смог осознать все могущество и всезнание Господа. Знаете ли вы, как дети хвастаются своими отцами? «Мой отец знает всё. Мой папа может сделать всё. Наш Небесный Отец хочет, чтобы мы говорили о нем с такой же любовью, говорили ему». Не потому что он нуждается в этом в конце концов он все знает и все может сделать он хочет этого потому что это нужно нам Когда мы восхваляем Бога, мы полностьюверяемся ему даже не понимая его промысла Мы часто говорим нашим детям когда-нибудь ты поймешь именно это бог только что сказал Еву ты когда-нибудь поймешь ев а пока что доверься мне. Конец драмы. После этой убедительной демонстрации Господнего всемогущества и мудрости Иев только и мог сказать «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Глава 42, стих 6. Он испытывает мучительный стыд, когда осознает, в ком он сомневался и кого осмеливался вопрошать. И, поняв, кто его Бог, что мог сказать Иов, кроме «я отрекаюсь и раскаиваюсь». Да, он согрешил во время испытания, и Господь склонил его к раскаянию. А как насчет вас, дорогой читатель? Нуждаетесь ли вы в этом? Допрашивали ли вы Бога, защищая себя?» Хотели ли вы, как Иов, позволить Богу быть Богом и довериться Ему, не рассуждая? Он ждет вашего возгласа. Я тоже раскаиваюсь. Драма заканчивается. Иов встретился с Господом, понял мудрость и силу Его, и в раскаянии склонился перед Его милостью. Здесь начинается эпилог. Глава 42, стих 7. Что же происходит с другими людьми во время примирения Иева с Господом? Бог говорит Елефазу, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иев». Глава 42, стих 7. Возлюбленные, вот слово самого Господа, призывающее советчиков быть точными в советах. Трое друзей ошиблись, не все страдания – результат греха. И Бог осуждает их за неспособность правильно понять проблему Иева и утешить его словами сочувствия. Им приказано смирить свою гордость и пойти к Иеву с жертвами и извинениями, чтобы он помолился за них. Ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас. Глава 42. Стих 8. И пошли Елифаз, Феманитеан и Вилдад совхаянин и Сафарнаамитянин и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял в лице Иеova. Глава 42, стих 9. То есть, возвратил Иеova к прежней жизни. Затем происходит важное событие. Глава 42, стих 10. Иов помолился за своих друзей, и Бог освобождает его от плена сатаны. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Обратите внимание, что в конечном счете Иов ничего не потерял, все вернулось к нему в двойном размере.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 и веселье вновь входит в его дом. Богатство Иова удвоилось, его стада стали в два раза больше, чем прежде. Бог вновь благословил его десятью детьми, семью сыновьями и тремя дочерьми. И Библия свидетельствует, что не было на всей земле таких прекрасных женщин, как его три дочери Эмима, Кассия и Керингопух. И стал он богаче во всех смыслах этого слова. Бог дал ему внуков и правнуков до четвертого рода, а большая семья — это великий дар Божий. И самое главное, Иеф обогатился духовно. Вера его окрепла. Углубилось знание Бога, душа его обрела новые пределы. Его временная бедность произвела вечное богатство. Я думаю, что теперь мы можем лучше оценить парадоксальные слова Иакова: С великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Почему богоугодные страдают? В начале Иев ответил на этот вопрос так потому что Бог неправеден в делах Своих. Друзья стали убеждать Иова, что Господь наказывает его за лицемерие, но Иов и его друзья были неправы. И Илеуй, советчик, посланный Богом, объяснил им, что Бог милостью в Своих намерениях и действиях. А Господь ждал, пока эти люди обсуждали Его, Его намерения, Его действия, Его пути. А потом Он сказал, что Он тот, кто Он есть, и что нужно просто довериться Ему. Этого достаточно. Как видеть Бога сквозь слезы? Эти слова Господа раскрывают нам одну из сторон вечности, но остается еще один вопрос – как увидеть Бога, когда глаза полны слез. Иов сформулировал вопрос так. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его». Глава 23, стих 3. Ответ прост. И этот ответ — книга. У Иова не было Писания, которое есть у нас. Поэтому, атакованный сатаной, он не мог обратиться к Библии, как можем сделать мы. Когда жена искушала Его, Он не мог найти ответа в том слове, что доступно нам. Когда трое друзей давали Ему неправильные советы, Он не мог поправить их с помощью книги, а у нас она всегда под рукой. Так как же я вижу Бога, когда мои глаза полны слез? Я читаю Слово. Я размышляю над Словом. Я запоминаю Слово. Я вижу моего Господа в Слове. Я нахожу подтверждение Его обещаний в Слове. Иов не имел записанного Слова от Бога, нам же дано большое преимущество. Мы всегда можем читать его. Оно помогло ему, оно поможет и нам. Но оно поможет нам только в том случае, если вы христианин. Вы христианин? Если нет, то разрешите помочь вам. Ибо, осознаете вы это или нет, именно это вы ищете. Именно в Библии вы можете найти Господа Бога Вселенной, веря в то, что апостол Павел писал Коринфской Церкви, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам, глава 15 стихи с 3 по 4. «А как же это прощение грехов может коснуться и меня?» – спросите вы. Вы получаете его, доверившись Господу Иисусу Христу. Библия говорит об этом в послании к римлянам. «Всякой, кто призовет имя Господне, спасется» – римлянам, глава 10, стих 13. Вы выражаете свою веру в Христа, как своего Спасителя, называя Его по имени. Дорогой читатель, не медлите и воскликните в сердце вашем, «Господи Иисус, спаси меня!» Позвали ли вы Христа? Если да, то, как говорит Библия, «ты будешь спасен». Теперь вы, христианин, вы, дитя Господа в вечности, вы на истинном пути к небесам. Поверьте этому, положитесь на его обещание, запомните его» и позвольте мне быть первым, кто приветствует вас и уводит в семью Бога. Я доверился Христу как Спасителю в возрасте семи лет, и я уверен, что одно из серьезнейших испытаний в моей жизни началось, когда мне было всего 12 лет. Я работал с дедушкой в одной из наших теплиц, держа в руке большой кусок стекла. Вдруг я упал. Стекло пронзило мой глаз, И он полностью перестал видеть. Врач думал, что глаз следует удалить. Но после долгих молитв и постоянного медицинского наблюдения мое зрение восстановилось до нормального. Затем, в 1962 году, я заметил, что опять теряю зрение. И после проверки врач сообщил, что на глазу растет катаракта и ее нужно будет удалить. Будучи пастором, я сотни раз посещал больницу, чтобы молиться за других, но сейчас я сам нуждался в помощи. Из-за особенностей этой операции мне не дали наркоза, и я был в курсе всего происходящего. И пока я чувствовал, как хирург грежет и накладывает швы на мой глаз, два обещания и слова постоянно звучали у меня в голове «Бог верен». И моей милости достаточно. Я твердил эти два обещания в течение всех 25 минут на операционном столе. И Бог, как всегда, остался верен. Через несколько месяцев из-за осложнений, связанных с давлением в глазу, я должен был возвратиться в больницу еще для одной операции. И вновь два обещания из Писания дали мне силу перенести это испытание. Но проблемы с давлением не были до конца решены, и я должен был лечь на операционный стол в третий раз. На сей раз врачи использовали в качестве обезболивающего средства только глазные капли. Я слышал, как кто-то сказал, «Вот дыра, это черное место. Я бы поместил иглу с этой стороны». Но душа моя оставалась спокойной. Еще и еще говорил я про себя, «Бог верен» и «Моей милости достаточно». И в третий раз эти утешающие слова поддержали меня. Вновь Бог показал, что Его милости довольно Я не знаю по сей день, почему Господь позволил всему этому произойти, но, как и в случае с Иовом, Он и Его милость стали мне еще дороже. Я благодарю Его. Почему богоугодные страдают? Как и в истории Иова, Бог может не давать ответы на все вопросы. Но ослепительно ясна одна чудесная истина. Господь Бог Всемогущий правит. Ничто не происходит помимо Его воли. Поэтому мы можем доверяться Ему во всем. Он – Господь. Этого достаточно».